Глава сорок первая. Рикард бежал с чашкой кофе в руке. Резкие сигналы мобильника рикошетом отскакивали от стен коридора. Кофе расплёскивалось на пол. Толчком открыл дверь. Успел поймать вибрирующий телефон, который грозился сползти с края стола. За окном кабинета была кромешная темнота. Субботняя ночь. Он должен был быть дома, но это вряд ли, пока Лин не нашлась. И вместо этого... Я проверил историю Коскинина не только с Патриотическим фронтом, а вообще, во что он был замешан до того. И вот тогда я это нашел. Эрик тараторил, как заведенный. Слова спотыкались друг об друга. «Погоди, погоди, притормози чуток. Ты разве не пошел домой спать?» «Коскинина нет в старых материалах следствий, потому что он вовсе не Коскинин. Он сменил фамилию. Михаэль Коскинин раньше звался Михаэль Лахтинин. Голос звучал нетерпеливо, но Рикард все равно не мог понять, какое это имеет значение, как Коскини назвали раньше. Ага, ну... А если искать его под старой фамилией, то тут я нашел массу всякого, чего мы раньше не находили. Например, он был в тренировочном лагере для молодежи, организованном новоарийским братством, когда они еще активничали. М -м -м. То есть он был экстремистом намного дольше, чем мы думали? «Алло, проснись, ты спишь, что ли? У нас есть место, локации Лагерь проходил на острове Смодаларе». Рикард почувствовал, как мозг наконец-то включился в работу. Сосед заявил некий Пол Свенсон, который думал, что обнаружил лагерь для тренировок мусульманских террористов. Он даже тайком снял телефоном видео. Это, правда, было три года назад, но все равно. Рикард тер пальцами виски. «Так это же классно! Это может оказаться одним из адресов Йоргена Кранца!» Эрик кружил по своей квартире с чашкой кофе в руке и телефоном, прижатым к шее. «Ага. А если какой-то адрес зарегистрирован?» «То есть как? Никто ведь не может принять заявление в полицию без указания адреса заявителя и места, где что-то происходит?» «Ха! Еще как может. Полиция в пригороде Ханден может. А точнее, дежурный Вернестрем». Рикард тоже был в коридоре. «Я иду к тебе. Ты нашёл кого-нибудь в Хондоне?» «Как бы не так, закрыто. Единственное, что этот Вернестрём записал, это телефон заявителя по Свенсона. Но это мобильник без абонемента, без адреса. И Свенсон не зарегистрирован в качестве владельца недвижимости, то есть никакого адреса нет». Он помолчал. «А если бы я даже и нашёл мобильник Вернестрёма, то вряд ли бы захотел ему звонить. Мы с ним не ладили, еще когда учились в высшей школе полиции. Эрик вылил в себя остатки кофе. Это была его четвертая чашка подряд. В желудке, казалось, уже была вытравлена дыра. Зато я попробовал позвонить Полу Свэнсону. Телефон вроде выключен. Может, он спит, как нормальный человек. В полчетвертого утра. Но у нас есть его видео, которое он снял на мобильник. «Да». «Ну, я только немножко посмотрел». Голос Эрика вдруг начал звучать странно, как будто он был пьян. В какой-то момент Рикард забеспокоился, что тот держится на ногах с помощью виски, но понял, что это просто в лифте плохой прием. «Окей. Продолжай звонить и посмотри, есть ли в фильме что-нибудь, что можно найти на картах Google Maps. И кофе поставь. Я иду пешком, так что надеюсь взбодриться немножко». Эрик протянул чашку кофе сразу в дверях и хлопнул рикардо по плечу. «Мы найдем адрес. Хоть Гугл ничего и не дает на Пола Свенсон, я послал смску ку недвижимости, посмотрим. Может, они помогут. Когда проснутся?» Эрик был на взводе от перевозбуждений, несмотря на заметные мешки под глазами. «Ты вообще спал хоть сколько?» «Все в порядке, не бойся!» «Я просто такой взвинченный потому что, наконец-то, хоть что-то нашел!» Рикард кивнул. «Окей. А теперь иди и поспи пару часов. А я поработаю. М, -м, м посмотрим. Ты глянь сначала сюда!» Эрик показал на экран, где группа людей замерла на паузе. Он отмотал фильм к началу. В заявлении написано, что Пол Свенсон думает, что он снял на видео группу арабов, которые маршируют с палками на плече под восточную музыку, Это его, судя по всему, здорово напугало. Фильм задвигался. Неясные деревья, камера наезжает на какую-то ферму на заднем плане. Эрик улыбнулся. Резкость плохая, но всё равно было чётко видно, что почти все марширующие блондины. Так что вряд ли это приверженцев ИГ муштруют на плацу. Да и музыка которую было едва слышно и под которую маршировали с деревянными дубинками на плечах, была совсем не похожа на арабскую. Скорее на марши, которые исполняют во время смены караула у Королевского дворца в Стокгольме. С трудом удалось уговорить Эрика прилечный диван. Рекорд снова и снова смотрел видеозапись. Кофеин уже больше не помогал от усталости. Все мелькало перед глазами, попытки рассмотреть дома на видео были безрезультатными. Слишком плохое разрешение снимков. Раздражённо он начал всё сначала. В глазах защипало от напряжения, когда он пытался рассмотреть слабые контуры на экране. Он схватил блокнот и начал набрасывать рисунок на бумаге. Ещё два просмотра видеозаписи, и у него возник эскиз того, как дома должны стоять по отношению друг к другу. Деревянные стены классического тёмно-красного фолунского цвета. Эта информация, как оказалось, Ничем не могла помочь, поскольку на спутниковых фотографиях острова с Мадаларю видны были только черепичные крыши и никаких стен, естественно. Он пытался кликать так, чтобы увидеть дома на уровне земли. Результат — ноль. Обратно к видеозаписи. Слабые контуры темной крыши. Жесть. Темная черепица. Или крыша просто в тени. Обратно к карте Гугла. Тяжкий вздох. Даже на таком маленьком острове, как с Мадаларой, было много домов с темными крышами. И почти все в таких комбинациях, как он видит на видео. Он очнулся, когда Эрик похлопал его по плечу. «Ты же сказал, что разбудишь меня. Или мне померещилось? Нашел что-нибудь?» рикорд не сразу сообразил, где находится. Потом увидел черный экран. Он так и сидел перед компьютером. Но теперь в комнате было неожиданно светло. Дневной свет просочился сквозь жалюзи, Эрик протянул к его уху свой мобильник, и он услышал сигналы. «Слышишь?» Звонок проходит. «Мобильник Пола Свенсона уже работает», но тут включился автоответчик.